Все равно как-то неловко. И вот как его переубедить? Хотя... Но ты ведь не для себя просишь. Просто хочешь помочь другу решить его, в смысле, мои проблемы. Как мне вообще жить на белом свете с одной бумажкой от священника? Кажется, догадка оказалась верной. Дима весь как-то подобрался и решительно ухватился за трубку телефона. Набрав номер, он дождался ответа и сказал, «Здравствуйте, могу я поговорить с Анастасией Николаевной?» Кто спрашивает? Дмитрий Леонидович Спанос. Его явно попросили подождать, потому что Дима тут же скис. Я постарался взглядом приободрить его. Анастасия Николаевна, это Дмитрий... Дима Спанос. Мой друг вдруг расплылся в улыбке. Похоже, девушка сразу узнала его. Да, конечно, мне... Точнее, моему другу нужна ваша помощь. Нет, думаю, вашего папеньку такими мелочами беспокоить не стоит, Просто «Если бы вы могли дать нам небольшую консультацию...» Дима опять начал мямлить, и мои строгие взгляды на него уже не действовали. Но помощь пришла, откуда не ждали. Точнее, ждали, но как-то отвлеклись. Внешняя дверь открылась, и в зал вошел отец Никодим. Мой друг моментально подобрался и, скажем так, на грани вежливости завершал разговор с девушкой, успев договориться с ней о встрече в кафе неподалеку от стряпчей конторы. Я дослушивал края муха, потому что поспешил навстречу священнику. «Ну и что тут у тебя случилось, бедовый ты наш?» — с доброй улыбкой спросил отец Никодим, и у меня на душе потеплело, а также появилась уверенность, что с его помощью мы одолеем любую напасть. Поэтому начал быстро и максимально подробно пересказывать свои ночные приключения. Дима в наш разговор не вмешивался и лишь временами кивал. Священник внимательно посмотрел на моего друга, затем вновь перевел взгляд на меня. «Понятно», — задумчиво сказал он. Что же, показывайте эту вашу страшную книгу. Я боялся, что похожая на призрак женщина как-то помешает нам, но мы без проблем попали в кабинет. Когда подошли к сейфу, я не позволил Диме выйти вперед, а забрал у него ключи и сам открыл железный ящик. И тут с батюшкой снова случилась уже знакомая метаморфоза. Возникшее в голове слово идеально подходило под то, что я сейчас видел. Да кто же все-таки скрывается под личиной тихого настоятеля проблемного прихода на окраине? В том, что он может быть одержим, я не верил ни секунды, но преображение впечатляло и даже немножко пугало. Движения отца Никодима снова стали какими-то хищными. Он весь подобрался и мягким, словно стелющимся шагом, подошел к зеву железного ящика. Заставив нас вздрогнуть, священник заговорил непривычно грубым и даже ракочущим голосом, произнося слова на латыни. От пугающих звуков меня пробила мелкая дрожь. Очень надеюсь, что это все-таки молитва. Снова отбросив ненужное сомнение, я продолжил внимательно следить за происходящим. К счастью, продлилось это недолго. Отец Никодим потянулся руками к книге, но так и не прикоснулся к ней, а затем сделал пару шагов назад и прекратил молитву. Затем повернулся к нам. Сначала впился в меня своим пугающе острым взглядом, После этого таким же наградил и Диму, причем изучал его намного дольше. Зато, когда снова посмотрел на меня, во взгляде священника, кроме усталости, чувствовались лишь сочувствие и доброта. Вот таким он мне нравится куда больше. «Ну что, дети мои, дело очень нехорошее. Книга хоть и написана о достойном человеке, но кто-то осквернил ее». То, что вы не вызвали скорбников, конечно, плохо, но все же разумно. Неладное что-то творится в пинском отделении братства скорби. Священник еще раз пристально посмотрел на Диму. В тебе, отрок, не чую тьмы, и поэтому не желаю того, что может случиться, когда сюда явятся скорбные братья. Буде на то воля Господня, их испытаний все равно не избежать. Так что вы поступили правильно. — У вас в доме есть ведро, желательно побольше, и спирт из аптеки? Переход с вдохновенно мрачной речи на какой-то простецкий слог ошарашил Диму, и он с трудом выдавил. — Да? А зачем? — Спалим эту мерзость и вся недолга, — просто и по-доброму ответил отец Никодим, и, кажется, зря прекратил нагонять жути. — А нельзя ее как-то очистить? Вещь-то дорогая. — Можно, — все так же по-простецки открыто сказал священник. но его взгляд вновь стал холодным и колючим. В братстве скорби есть люди, которые занимаются такими вещами, но книгу они тебе все равно не вернут, а затем долго и со всем пылом своей истовой веры станут искать в доме всем следы скверны и пытать домочадцев о том, не пустили ли они тьму в сердце свое. Особенно на меня подействовало слово «пытать». Думаю, Дима тоже проникся. «Сейчас все принесу», — поспешно выпалил мой друг и убежал. Вернулся он быстро, притащив большое ведро и изрядную емкость с прозрачной жидкостью. Такие же пузатые бутылочки я видел в аптеке. Отец Никодим забрал все из рук смущенного парня. Ведро поместил прямо у сейфа, а баночку со спиртом поставил наверх железного ящика. Затем снова начал говорить на латыни. Ощущение было уже не таким острым, но все равно морозец по спине пробежался. С молитвой на устах батюшка смело взял в руки книгу и бросил ее в ведро. Затем, не прекращая молиться, полил сверху спиртом. Я уже начал беспокоиться о том, что отец Никодим забыл попросить спички, но у этого любителя жечь все, что вызывает хоть малейшее подозрение, они были с собой. В голове шустрым сусликом выскочило слово «пироман», но я посчитал его слишком уж резким и несправедливым. Продолжая говорить, священник чиркнул спичкой и тут же бросил ее в ведро. Вверх взметнулось синеватое пламя и тут же опало. Книга горела неохотно и даже показалось, что сейчас огонь погаснет, но вдруг пламя снова ударило вверх. Теперь оно было не синим, а ярко-белым. Голос отца Никодима окрепо усилился. Он почти кричал, и непонятные слова молитвы звучали очень пугающе. Да и атмосфера в кабинете потемнела и сгустилась так сильно, что дышать стало тяжело. Казалось, что за окном не позднее утро с безоблачным небом. а глухая ночь со зловещей полной луной на небосводе. Мне даже почудилось, что кто-то пронзительно и яростно закричал, словно проклиная своих мучителей. Все прекратилось так же внезапно, как и началось. Солнце снова заглянуло к нам через большие окна кабинета, разгоняя страх и непонятно откуда взявшийся холод. В ведре вместо книги остался лишь белесый пепел, а еще дым в воздухе. Сразу захотелось проветрить комнату, но я бросился не к окну, а к пошатнувшемуся священнику. Успел поддержать его под руку, хотя он вряд ли бы упал. Отец Никодим выглядел так, будто в одиночку разгрузил трюм селезня, да еще и без помощи крана. «Батюшка, вам плохо?» «Ничего. Сейчас все пройдет», — тяжело дыша сказал священник, но я все равно помог ему присесть на стул. Затем осмотрелся и не увидел Димы. Хотел уже позвать его, на макушка парня показалась из-за массивного рабочего стола. Он как-то умудрился нырнуть туда и спрятаться. «Все уже закончилось?» — с робкой надеждой поинтересовался мой друг, но строгий голос священника заставил его втянуть голову в плечи. «Нет, все не так просто, как кажется. Зло, которое твой отец сам принес в этот дом, пустило тут толстые корни. Сейчас передохну и пойду исповедую твою матушку». Приход, конечно, не мой, но ваш настоятель явно не справляется. Так что окажу посильную помощь брату во Христе. Завтра после утренней службы приду и еще раз освещу весь дом. Так что отрок ничего не закончилось. Недолгий отдых пошел священнику на пользу. Он встал, повел плечами, словно встряхиваясь, и в приказном тоне сказал Диме, — Проведи меня к своей матушке. Они ушли, а я остался в кабинете. На всякий случай открыл все окна и аккуратно вынес ведро с пеплом. Предосторожности были явно ненужными, потому что никакой угрозы от своей ноши я не чувствовал. Теперь-то я буду верить своим ощущениям, какими бы странными они ни были. Оставив ведро на кухне, я вспомнил, что мы не заперли дверь в библиотеку, так что быстро спустился вниз. К счастью, за время нашего отсутствия посетителей не было. Я уселся за стойку и снова открыл все еще находящуюся там книгу Корчака. Через минуту ко мне присоединился бледный Дима. — Ну как там? — спросил я, на что он лишь пожал плечами. — Не знаю. Твой поп сразу выгнал меня. — Не называй его так, — недовольно мотнул я головой, и Дима сразу стушевался. — Извини, это нервное. И без того скупой разговор утих. Каждый думал о чем-то своем. Так мы и просидели, пока по лестнице не спустился отец Никодим. Он встал перед стойкой и устало сказал... Тьмы в ней я тоже не заметил. Прочитал очищающие молитвы. Теперь она спит. Беспокоить не нужно. Пусть наберется сил. Утром посмотрим ее состояние и будем решать, что делать дальше. Если не станет лучше, возможно, ей придется какое-то время побыть в женском монастыре. «Степан, к нам больше не ходи. Даже краем. В порт тоже не суйся». — Что-то твоя тетушка притихла, и мне это не нравится. С нее останется затеять какую каверзу. — Ей бы сына нормально оплакать, а она козни строит. Вздохнув сокрушенно, покачал головой священник. — Если что-то понадобится, позвонишь в наш околоток. Попросишь дежурного передать мне привет от... Отец Никодим задумался, глянул на Диму и продолжил. — От библиотекаря. Я предупрежу околоточного. Взяв со стойки ручку и карточку для регистрации новых читателей, батюшка записал номер и попрощался с нами. Мы же продолжали сидеть в гнетущей тишине. Честно, я был бы даже рад приходу бандитов. Чтобы занять себя, снова взялся за книгу Корчака, а Дима уткнулся в большой справочник. Так и просидели до момента, когда стоявшие в библиотеке большие часы с боем сообщили нам, что пора готовиться к встрече с адвокатом. Я в очередной раз пожалел, что не потратил больше денег на одежду. С другой стороны, еще нужно как-то оплатить услуги этой самой Насти. Да и за угощение тоже рассчитываться мне. Ведь решать будем именно мои проблемы. По крайней мере, поначалу. Все, пора собираться. А может, ты сам пойдешь? Мне нужно быть рядом с матушкой, начал конючить совсем упавший духом Дима. Ну, во-первых, ты и сейчас не рядом с ней. А во-вторых, отец Никодим сказал, что беспокоить ее не нужно. Пусть спит. К тому же мы ненадолго. Возразить было нечего, так что он обреченно кивнул. Мы рискнули закрыться на пять минут раньше. Дима уверял, что за это время без проблем дойдем до нужного места. Благо и сами находились почти в центре города. Как выяснилось, кафе выбирала девушка и было оно... Как там это слово? Во! Каким-то гламурным. В основном там угощались мороженым хорошо одетой барышни. В общем, если мой друг и вписывался в интерьер, то я тут смотрелся не очень. Хорошо, хоть не попросили на выход. Анастасия оказалась девушкой пунктуальной и явилась ровно в пять минут первого, как и договаривались. Мы тут же вежливо вскочили со стульев. «Здравствуй, Дима. Очень рада тебя видеть», — мило улыбнулась девушка, на что мой друг поклонился каким-то деревянным болванчикам. «С такими в нашем районе игрались дети бригадиров, которым доходы позволяли покупать подобные игрушки». Затем Анастасия перевела взгляд на меня и оценивающе осмотрела. Я приложил неимоверные усилия, чтобы не начать дергаться или вообще сбежать от смущения. «А вы, как я понимаю...» В голосе девушки прорезались строгие нотки, заставившие Диму выйти из ступора. «Простите, позвольте представить вам моего друга Степана...» Он снова завис, пришлось вмешиваться. «Пусть что угодно говорят о бульварных романах...» но сейчас страдания Софи спасли меня. Степан Романович Чекан. Рад знакомству. Я изобразил легкий поклон, очень надеюсь, что он выглядел уместным. Думал даже помочь даме со стулом, не будучи уверенным, что справлюсь. Но Дима все же отмер и сделал это сам. Наконец-то мы расселись и даже сделали заказ, так что пора переходить к делу. Девушка снова порадовала, начав разговор сама. «Итак, господин Чекан, чем я могу вам помочь?» Бойкая девица, и это хорошо. Ее деловой тон позволил мне собраться. Для начала хотелось бы узнать, во сколько мне обойдутся ваши услуги. Она снова оценивающе пробежалась взглядом по моей одежде, затем посмотрела на густо покрасневшего Диму и спокойно ответила, «Давайте, пока не станет понятен масштаб проблемы, сойдемся на предоплате в одну серебряную деньгу. Это даст мне право сохранять ваши тайны в секрете даже от властей». Судя по ее снисходительному тону, деньга для нее сущий пустяк, сродни медной копейке. И все же я быстро достал из подаренного верене кошеля серебряную монету и положил ее на белую скатерть. Увидев расшитый затейливыми узорами кошель, девушка восхищенно приподняла брови, но я тут же малодушно спрятал кошель обратно в карман. Вдруг захочет в подарок, а передаривать ведь нельзя. «Теперь можете быть со мной совершенно откровенно, чуть нахмурившись, заявила Анастасия. Но я и не стал сдерживаться, рассказав практически обо всех своих невзгодах, начиная с конфликта с тетушкой и заканчивая сложностями с оформлением статуса ушкуйника. Заодно через необходимость получить разрешение на оружие притянул проблемы Димы. Сам не заметил, как невольно перенял стиль, которым была написана книжка о Софи, и, кажется, правильно сделал. Когда дошел до момента первой ночевки в доме покойного книготорговца, сделал паузу и вопросительно посмотрел на Диму. К этому моменту он успел несколько раз поменять цвет лица с бледного на пунцовый. Бедолага явно не ждал, что я вот так напрямую вывалю на девушку все его темные тайны. А все дело в том, что я видел, как Анастасию захватил мой рассказ, и что она искренне сопереживает своему однокласснику по гимназии. Какое-то наитие подсказывало, что если привлечь ее к нашей мистической тайне, то мы заполучим не просто юридического консультанта, но и друга, а может даже соратника». Дима мой взгляд понял правильно и весь скукожился, отрицательно мотнув головой. Настя прозорливо заподозрила какую-то тайну и умоляюще посмотрела на парня. Он обреченно вздохнул и кивнул. Я же разошелся не на шутку и, почувствовав какое-то вдохновение, заливался соловьем, точнее, зловещим вороном. Так что рассказ об изгнании духа, а также о страданиях матушки Димы получился очень красочным. Может быть, даже на уровне хорошего бульварного романа. Вход пошли не только словечки из романтической книжки, но и все то, что оперативно возникало в моей голове. Под конец Анастасия так расчувствовалась, что накрыла своей ладошкой судорожно комковший салфетку кулак Дима. Парня снова затрясло, но при этом он расплылся в какой-то блаженной улыбке. Вот-вот. Именно на блаженного он сейчас и походил. Эва как корежит бедолагу. Софи в книжке тоже колбасила не слабо. Если это и есть любовь, то мне такого добра точно не надо. Я даже оценивающе посмотрел на Анастасию, заставившую моего друга терпеть такие мучения. Да, очень приятная девушка, особенно в прекрасно смотревшемся на ней комплекте из курточки поверх белоснежной блузки с кружевным воротником и длинной юбки. Изящная шляпка добавляла образу кокетства, но очень сдержанного. Что же касается других достоинств, то красавицей ее не назовешь. Слишком худая, с рисковатыми чертами лица. Та же Даша, дочь хозяина продуктовой лавки в нашем районе, выглядела куда привлекательнее. Почувствовав мой взгляд, Анастасия посмотрела на меня с вызовом. Я же в ответ постарался нацепить на лицо простодушную улыбку. Получилось плохо, и доверительный момент был немного подпорчен. «Так, господа», — с показной деловитой строгостью резюмировала юная адвокатесса, «если я все правильно поняла, вам сейчас необходимо находиться в библиотеке и присматривать за Агнесой Георгиевной». Только после этих слов я понял, что так и не удосужился узнать имя Диминой мамы. Стало стыдно, так что пришлось приложить усилия, чтобы не упустить то, что говорит Анастасия. Я пока постараюсь выяснить способы решения ваших проблем. Как освобожусь, зайду к вам в гости. Дима, будь добр, приготовь договор аренды, чтобы я могла его просмотреть. А теперь давайте пообедаем. У нас всех сегодня много работы, и сил понадобится много. Обедом это, конечно, не назовешь. Девушка немного поклевала свое пирожное, Дима вообще от смущения потерял аппетит, и только я в наглую сожрал свою порцию, запив ее чаем. На этом мы и попрощались. Мне пришлось буквально вытаскивать друга из кафе, потому что он был не совсем адекватен, и только когда добрались до библиотеки, немного пришел в себя. Правда, теперь выглядел совершенно ошарашенным от того, что разговор с предметом его воздыханий произошел на самом деле, а не в его воспаленном воображении. Да уж, прав был кузен Софи, говоривший ей, что такая любовь сродни сумасшествию. Сначала за стойкой остался я, а Дима сходил посмотреть, что там с матушкой. Затем мы поменялись местами, и я сбегал в трактир, где купил нам мясной пирог. Мы, наконец-то, нормально поели. Чтобы скоротать время, вернулись к чтению, но теперь я взял предложенную более опытным читателем книгу об известном голландском путешественнике Абболе Тасмане. Этот человек побывал во множестве диковинных стран. Он отбивался от морских сирен на побережье Франции, помогал африканской деревне ловить оборотней людоедов, превращавшихся в подобие горилл, и подносил подарки царю обезьян в Бхарате. Причем это действительно была разумная обезьяна, а не обезьянь оборотень, которых в джунглях далекого материка тоже хватало. И правил этот царь целым народом таких же, как и он, существ. Приключения мореплавателя так увлекли, что оторвался лишь, когда Дима начал дергать меня за рукав. Сначала я испугался, что снова явились бандиты, но с удивлением увидел подошедшую к стойке Анастасию. На всякий случай посмотрел на часы и понял, что провалился в увлекательнейшую историю почти на шесть часов. Машинально кивнув поздоровавшейся со мной Настей, я перевел взгляд на полки библиотечного фонда и ошарашенно подумал, что передо мной открывается не просто целый удивительный мир, а бесконечная вселенная, от предстоящего знакомства с которой аж дух захватывала. Увы, провести всю оставшуюся жизнь путешествуя вместе с героями тысяч историй не получится. Реальность упрямо тащила меня в обычную серую жизнь. Как жаль, что сейчас ее инструментом выступала симпатичная девушка. Время посещения библиотеки уже закончилось, так что мы закрыли внешнюю дверь и перебрались за ближний стол, на который Настя начала выкладывать документы из принесенной с собой папки. Начнем с вас, Степан Романович. Я сделал выписки из законов Туровского княжества, которые распространяются и на вашу удел. По большому счету, они копируют новгородскую правду. Проблем с вашим статусом ушкуйника и разрешением на владение оружием не должно быть. Когда вам исполняется 17? Послезавтра, тут же ответил я. В принципе, это не так уж критично. Вы действием подтвердили свою самостоятельность и можете требовать процедуру досрочной эмансипации. Но так как осталось два дня, не будем усложнять. Чтобы подтвердить статус ушкуйника, вам нужно получить у капитана ушкуя справку о вашем деятельном участии в полноценном походе. Надеюсь, вы сможете это сделать. Я машинально кивнул, совершенно не будучи уверен, что у меня получится. Значит, послезавтра оформим вам и паспорт, и лицензию у шкуйника. А сколько это все будет стоить, включая оплату ваших услуг? Наконец-то оправился я от ее бешеного делового напора. Девушка в который раз осмотрела мою одежду, и я дал себе обещание, что как только получу хоть какие-то свободные средства, оденусь максимально прилично. Вы, кажется, говорили, что должны получить наследство? Да, отец оставил мне какие-то деньги, но я не уверен, что их там так уж много. Значит, отложим разговор о моем гонораре до выяснения вашей платежеспособности. Паспорт получим сразу. Там фиксированная плата в 10 рублей. От ее уверенности в том, что для меня выложить такую сумму не проблема, немного покоробило. Снова возникла своевольная мысль о том, что Анастасии не хватает опыта общения с клиентами. Впрочем, не мне ее судить. У самого этот самый опыт, если верить ведунье, вообще заемный. а может даже является бредом сумасшедшего. Я уже начал забывать, каким был всего несколько дней назад. Нет, с памятью все в порядке, но прошлая жизнь казалась чужой, словно я прочитал о ней в какой-то книге, причем далеко не такой интересной, как приключение великого мореплавателя. Снова по детской привычке захотелось постучать себя кулаком по голове, но удалось погасить этот нездоровый порыв. Пока я пытался разобраться в том, что творится в моей голове, Анастасия успела перейти к проблемам Димы и чуть ли не силой отобрала у него договор аренды. Минут пять она изучала документ, затем, отложив его в сторону, подняла на нас печальный взгляд. «Увы, господа, ничего хорошего сообщить не могу. Договор составлен грамотно, и если будет нарушен хотя бы один пункт, приказ градоуправления имеет право расторгнуть его в одностороннем порядке». «Дима, ты ведь понимаешь, что максимум через шесть дней должен уплатить в кассу приказа 300 рублей на ассигнации?» Мой друг лишь обреченно кивнул, а я автоматически перевел сумму в червонцы. Если верить тому, что сказала девушка, когда мы сидели в кафе, это почти пятнадцать золотых монет. Теперь понятно, откуда взялась такая цена на книгу Корчака. Пока считал чужие деньги, девушка продолжала говорить, явно не собираясь отчаиваться и оставлять дело на самотек. Лично я был ей за это благодарен, в отличие от Димы, который совсем паник. Я могла бы предложить тебе необходимую сумму в долг, но ты наверняка откажешься. К тому же это всего лишь временное решение проблемы. Тут нужен более серьезный подход. Это место должно приносить доход, но в договоре четко сказано, что торговать можно лишь книгами. Поэтому и будем планировать в данном направлении. Похоже, отчаяние придушило в душе моего друга чувственные порывы, и он с легким раздражением заявил, «Мне нечего продавать, все испорчено». Минимальный ассортимент, чтобы получить хоть какую-то прибыль в ближайший месяц, потребует вложения как минимум пары сотен червонцев. Серьезная литература стоит дорого. Сказав это, он замолчал, зато зажужжали мысли в моей голове. Казалось, что даже череп завибрировал от их гула. Наконец-то удалось вычленить из мысленного хаоса главную идею. Они серьезно? Ты это о чем? — понуро спросил Дима. В глазах Анастасии светился тот же вопрос. «О бульварных романах», — пояснил я и тут же спросил у девушки, надеясь на ее поддержку, — «Анастасия, вы читаете бульварные романы?» Девушка внезапно едва заметно покраснела, но все же справилась с необычным для такой деловито особо смущением и искренне ответила, «Да, иногда читаю, чтобы скрасить досуг». Услышав такое, Дима посмотрел на предмет своего обожания с явным удивлением и даже некоторым осуждением. «Я тоже прочитал один и нашел его интересным, поспешил я на помощь девушке, за что был вознагражден благодарным взглядом. Уверен, не только нам с Анастасией нравится подобная литература. Почему бы не продавать такие книги в этом магазине? Не давая парню сразу отвергнуть идею, Настя поспешила добавить от себя. Думаю, на закупку таких романов потребуется куда меньше средств. Если ты не хочешь брать в долг, можно найти деловых партнеров. Я, к примеру, смогу вложить в общее дело 50 червонцев из того, что мне оставила бабушка. Да и у господина Чекана тоже намечается получение наследства. Что-то дамочка совсем уж разошлась в распоряжении чужими деньгами. Похоже, сдержанности и строгости ей хватает только на первое время, а когда заносит, то наружу лезет ее истинная, явно взбалмошная натура. В принципе, то, что она предложила, меня вполне устраивало, но все равно нужно немного охладить ее пыл. Не уверен, что меня ждет большое богатство, но если там будет хоть что-то, я с удовольствием войду в общее дело. Дима хлопал глазами, не зная, как реагировать на все эти заявления, но все же взял себя в руки и показал, что у отца был не просто на побегушках, а неплохо разобрался в деле. «Все равно не получится. Главные покупатели таких романов — это женщины с невысоким достатком. Они не будут тащиться в центр города только для того, чтобы купить книгу. Скорее прикупят искомое, когда пойдут либо в Бакалею, либо в Галантерею, где подобным вещам и место. Да и вообще это очень проблемные покупатели. Простите, Анастасия». Растеряв профессионально уверенный настрой, скомкано закончил свою речь Дима. «Хватит уже выкать!» — возмутилась девушка. «Забыл, как называл меня в первом классе синицей!» Уверен, мой друг покраснел, как помидор, но мне было не до этого, потому что в голове опять зажужжали не на шутку разошедшиеся мысли. «Как же тяжело выуживать идею, которая, как мне казалось, ни на что не опирается!» Не давали покоя прилепившиеся друг к другу слова книги и женщины. Уверен, заработал бы себе головную боль, но краем уха услышал, как Анастасия убеждает Диму в том, что бульварные романы покупают и дамы из высшего городского общества. Она упомянула, что на приеме у жены градоначальника обсуждалась новинка известного романиста Этьена Лаву. И тут, столкнувшиеся друг с другом мысли, выдали странное словосочетание, которое я невольно высказал вслух. «Женский клуб». «Что?» — почти хором переспросили мои собеседники. «Женский книжный клуб». спокойно сказал я. Ухватив главную мысль, остальные удалось легко выстроить в стройном и радующем душу порядке. Мы будем приглашать раз или два в неделю всех желающих дам на обсуждение новинок бульварных романов. Каждая сможет рассказать о своих впечатлениях, но ну и заодно купить себе что-нибудь новенькое. Они смотрели на меня, как на заговорившего кота. Дима сразу недовольно сморщился, а вот глаза Насти загорелись. А ведь может сработать. «Устроим чаепитие! Сейчас очень популярны разные травяные смеси!» А затем ее понесло. Мы с Димой смотрели на то, как возбудившаяся девушка, чуть ли не размахивая руками, начала расписывать перспективы нашего совместного дела. Составление списка минимально необходимых книг она сразу взяла на себя. Конечно, были споры, но все проходило в таком приподнятом настроении, что я чувствовал себя совершенно счастливым. Особенно порадовало, что в процессе и мне было позволено обращаться к девушке на «ты». Мы даже не заметили, как наступил поздний вечер, и лишь звон часов, возвестивших о том, что мы сильно засиделись, заставил вернуться к реальности. Настя ойкнула, испуганно заявив, что отец ее выпарит. Но деятельная натура быстро поборола страх, и девушка убежала к стойке кому-то звонить. «Я попросила тетушку забрать меня», — пояснила она, вернувшись обратно к столу. «Тетя Элен у меня просто удивительная!» Увидев наше недоумение, пояснила. «Тетя долго жила в Париже, но сейчас вернулась домой». Все, кроме меня, называют ее Еленой, но ей это не нравится. Для вас она Елена Кирилловна. Дальше наше общение как-то скомкалось, и неловкость нарастала с каждой минутой, так что все с радостью отреагировали на стук в закрытую дверь. Дима быстро подсуетился и открыл замок, впуская внутрь женщину. Да уж. Слово «удивительное» явно недостаточное эпитет для этой дамы. Высокая, одетая в... Мысли что-то забуксовали, но все же нужные слова появились. Она была одета в брючный костюм, причем пиджак надет на голое тело. Высокие каблуки и отсутствие головного убора наверняка являлись вызовом обществу. Женщина, которая была старше нас максимум лет на десять, внешне походила на Настю. Но задорный на грани безумия огонек в светло-голубых глазах преображал ее лицо, делая необычайно притягательным. «Да и формы там такие...» «Что-то я себя нехорошо чувствую». Меня вдруг бросило в жары, даже дышать стало трудновато. «Теперь я понимаю Диму. Впрочем, что-то мне подсказывало, что это нечто другое. Не любовь, а...» Я опять не находил верного слова. Со скрипом провернувшиеся мысли выдали целый пук. «Страсть! Вожделение! Похоть!» «Похоть — это плохо, как и то, что мне стало трудно думать». Неожиданно понял, что просто ненавижу, когда снова становлюсь тупым. Я даже прикрыл глаза и в который раз подавил желание постучать себя кулаком по голове. Справился на удивление быстро, и когда снова посмотрел на женщину, разглядывающую меня с веселым любопытством, но без насмешки и надменности, смог выдать приветственную улыбку. Настя представила нас своей тете, и мы церемонно поклонились. Это действо почему-то вызвало у нее необидный и заразительный смех. «Да что же меня корежит-то так?» почти так же, как бедную Софи. А я еще думал, что героиня романа сильно странна и в реальной жизни таких заморочек не бывает. «Рада знакомству, мальчики!» изобразила шутливый реверанс женщина. «Поболтала бы с вами, но нам пора. Настя и так достанется от моего старшего братишки. Но мы еще обязательно пообщаемся». Мне показалось? Или она сказала это именно для меня? Когда обе дамы покинули библиотечный зал, Дима вдруг стал каким-то совсем унылым. Разговаривать совсем не хотелось, и мы, взяв по паре книг, разошлись по своим комнатам, при этом дружно не вспомнив об ужине. Я долго не мог уснуть и даже нормально читать не получалось. Мысли почему-то постоянно возвращались к тетушке Насте. Действительно удивительная женщина. Трудно представить, что какой-то мужчина стал бы терпеть подобное поведение своей жены. Но спросить у Анастасии о семейном положении родственницы я не успел, да и вряд ли решился бы на такую бестактность. Попытка не думать об этой женщине провалилась и стала еще хуже, потому что в голове замелькали такие образы, о существовании которых я раньше не имел ни малейшего понятия. Нечто отдаленно похожее видел на картинке, которую Осипко прятал под крышей пристройки у черного хода трактира. Успокоиться удалось лишь к полуночи, а затем еще пару часов я чутко прислушивался к тишине. Теперь меня волновали несоблазнительные образы. а, возможно, притаившаяся в доме угроза иного плана. Ведь отец Никодима светит здесь все лишь завтра утром. Вдруг что-то осталось после книжного аутодафе. Уснуть все-таки удалось, но сон был переполнен эротическими кошмарами. Но даже этим новым для меня заковыристым словосочетанием увиденное не передать. Глава шестая Несмотря на странные сны, утро выдалось чудесным. Немного смутили подпорченные кальсоны, но в голове тут же возникла мысль, что для моего возраста такое дело вполне себе житейское. А еще в комнату проникали чудесные запахи наверняка вкусного завтрака. Я быстро оделся, нацепив портки безысподнего, заодно подумав, что нужно купить себе еще много чего необходимого для жизни. К примеру, бритву, потому что юношеский пушок начал оформляться в неприятную редкую бороденку. Цирюльник в банном комплексе предлагал побрить меня, но я тогда отмахнулся и сделал это напрасно. Наконец-то, собравшись, осторожно вышел из спальни и направился в сторону кухни. Чудесные запахи, и еще приглушенный бубнеж двух голосов вселяли определенные надежды. Мне очень хотелось, чтобы Агнасе Георгиевне стало лучше. Все так сложилось, что я уже не мог относиться к ней, как к незнакомому человеку. Даже дышать перестал, когда шагнул в кухню, и не сдержал улыбки, увидев женщину, подкладывавшую оладушки в тарелку Димы. Парень сидел за столом с совершенно идиотской улыбкой на лице. Женщина по-прежнему носила траур и была необычайно бледна, но еще вчера ее глаза были совершенно пустыми, а сейчас там хоть отражалась печаль, но уже вместе с нежностью и любовью. Она даже позволила себе скупую улыбку, взъерошив волосы сына. «Ну, мама!» Продолжая улыбиться, совершенно по-детски заворчал парень и постарался пригладить испорченную прическу. А затем они увидели меня. Я даже напрягся, внезапно подумав, что им может не понравиться мое вторжение в узкий семейный круг, но улыбка Агнессы Георгиевна стала чуть шире. — Здравствуй, Степан. — Присаживайся. Будем завтракать. Я смущенно занял прежнее место за столом и с непонятной дрожью замер. Матушка Димы, видя мое замешательство, подошла ближе и пододвинула ко мне блюдо с Не стесняйся, чувствую себя как дома. Затем она осеклась. Дима явно рассказал матери все, что знал обо мне и моей прежней жизни. Женщина быстро справилась со смущением и твердо добавила: Теперь ты дома, дорогой. А затем погладила меня по голове. Я пытался как-то успокоиться, но куда там? Слезы сами потекли из глаз, а попытка сдержать их вылилась в совсем уж детские всхлипывания. Никто и никогда не гладил меня по голове с такой нежностью. и не называл так ласково. Я закрыл лицо ладонями. Расчувствовавшаяся женщина приобняла меня, но стала только хуже. Пришлось очень мягко высвобождаться из ее объятий, чтобы сбежать из столовой. В панике, запершись в ванной комнате, я умылся и посмотрел в зеркало. Успокоиться все же удалось, но глаза по-прежнему были красными, а к лицу словно приклеилась совершенно тупая улыбка. Неужели у меня теперь есть дом, а может даже и семья? В смысле, нормальная семья, а не злобная тетка и садисты-кузены, правда, теперь уже в единственном экземпляре. Тут же вспомнились проблемы так хорошо отнесшейся ко мне семьи, и моя улыбка из глупой стала какой-то хищной. Я даже сам испугался заворочившейся в груди темной ярости. Возникла непробиваемая уверенность, что перегрызу глотку любому, кто попробует причинить им зло. И сейчас тот гнев на врагов, приютивший меня семьи, не казался греховным. Еще раз умывшись, вернулся в столовую и с порога сказал «Извините, просто мне это как-то непривычно». Затем решительно сел за стол и начал накладывать себе блинчиков. Агнеса Георгиевна сама налила мне чаю, а затем, наконец-то, присела, перестав смущать чрезмерной заботой. А дальше пошел неспешный семейный разговор, от которого я просто млел. Обсуждали почти все, включая Анастасию и наше деловое партнерство. По поводу денежных дел женщина ничего не сказала. Было видно, что она классическая домохозяйка, хоть и с определенной долей мягкой властности. Увы, эту чудесную атмосферу испортил именно я, невзначай глянув на настенные часы и поняв, что утренняя служба закончилась полчаса назад. Отец Никодим выпалил я, и все тут же тревожно засуетились. К счастью, внешнюю дверь мы успели открыть вовремя. Священник вошел в нее через десять минут после этого и сразу развил бурную деятельность. Два часа он освещал дом, начиная с чердака и заканчивая подвалом, в котором все еще находились залитые водой полусгоревшие, полузгнившие книги. Теперь я понял, откуда несло легким запахом гари и затхлости. Увиденное священнику совершенно не понравилось, и он строго посмотрел на Диму, как на нынешнего главу семейства. Почему не прибрано? В доме, как и в душе человека, все должно быть чисто. Никто из уборщиков нашего района не согласился на эту работу. Похоже, Калашников запретил им это. Вяло попытался оправдаться Дима. — А сами что? — хмуро посмотрев на нас обоих, спросил отец Никодим. — Два здоровенных лба. Или вам не вместно ручки морать? Мне стало стыдно. Ведь действительно тут работы куда меньше, чем при разгрузке селезня. Грязи, конечно, много, но давно ли я вырядился в чистенький костюмчик? В трактире тетушка заставляла оттирать куда более мерзкие вещи. Даже вспоминать не хочется. «Простите, батюшка, не подумал», — повинно склонил голову я, а Дима опять покраснел, посчитав это дополнительным упреком. Еще раз исповедав Агнесу Георгиевну и раздраженно отказавшись от предложенных денег, священник собрался уходить, но я вспомнил о словах Анастасии, которые входили в конфликт с наставлениями священника. «Батюшка, у меня возникла небольшая проблема, и я не знаю, как поступить». «В чем дело, Степан?» — напрягся отец Никодим. «Мне нужно получить статус ушкуйника». а для этого взять справку у Захара Андроновича о том, что я полноценно участвовал в походе, но вы запретили мне ходить в порт. Отец Никодим строго посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Диму с тетей Агнесой. Они все поняли правильно и тут же ушли на второй этаж. «Ты уверен, что тебе нужен этот статус?» – спросил он, и, увидев мой решительный кивок, добавил скорее самому себе. «Ну уж, коли не передумал якшаться с язычниками, то оружие точно понадобится». Не для того Господь даровал тебе жизнь, чтобы ее отобрала какая-нибудь нечистая тварь. Но помни, что убийство человека — это страшный грех даже во спасение своей жизни. Я бы сам забрал у Захара эту справку, но, боюсь, просто так он ее не даст. Как бы вообще не погнал тебя из ватаги. Так что тебе придется надавить именем той ведьмы. Насколько я знаю, с нее он имеет свой основной прибыток». и тут я все-таки не удержался. Батюшка, вы же знаете, что она не ведьма. От вспыхнувшего в глазах священника огня стало жутковато, но он все же взял себя в руки и тихо, но проникновенно сказал, «Это ничего не меняет». Да, отведу ней зла куда меньше, но все они отринули Господа и отдали души свои в лапы нечистых демонов. Помни об этом постоянно. Вспышка ярости священника прошла, и он снова стал привычным для меня батюшкой. Только после этого мне удалось нормально вздохнуть. Ладно, собирайся, поймаем пролетку и поедем в порт, а затем я уже сам зайду к нашему околоточному надзирателю, чтобы он составил протокол с моих слов о порче тетушке и твоих документов. Без этого подьячие городского приказа тебе всю душу вымотают. Собирайся, чего стоишь? В ответ я лишь развел руками, показывая, что мне собраться как тому нищему и пословицы. Несмотря на обилие в центре города мобилей, тут хватало иконных извозчиков. Одного из них мы и наняли, чтобы добраться до порта. Захар Андронович обычно весь день проводил на Ушкуе, так что там мы его, скорее всего, и найдем. Ездить по барски на пролетках — это вам не в трамвае с пересадками ползти. Так что до порта мы добрались необычайно быстро. И что самое главное, ни у вокзала, ни по пути к частным причалам нас никто не заметил благодаря предусмотрительно поднятому пологу пролетки. Теперь я понял, почему отец Никодим решил использовать такой дорогой транспорт. У причала, где обычно в ожидании нового похода отстаивался селезень, никого не было. Я даже подумал, что капитан где-то в другом месте, но как только подъехали, из рубки вышел дядька Захар. Мне он явно был не рад, но в присутствии батюшки гнать не решился, хотя и не сдержал раздражения. «Чего явился?» Я решил начать с более простого. «Хочу узнать, когда в следующий раз пойдем в Крачай. А еще мне нужна справка об участии в походе, чтобы получить статус ушкуйника». — Какой статус? — все же не выдержал капитан даже под строгим взглядом священника. — Какой с тебя ушкуйник! Я не потерплю в команде бесноватого! И тут вмешался отец Никодим. — Ты по что хулу напрасную возводишь на православного? — А разве не бесноватый? — не унимался капитан, которому явно не хотелось за меня отвечать. — Нет, — жестко ответил священник. — Я лично проверил его. — Проверили! «А разве вы бесогон?» Зря он это сказал. А Отодеревеневший в какой-то хищной гримасе лица отца Никодима стало муторно даже мне. Что уж говорить о капитане, которому и предназначался гневный взгляд священника и его скрипучие слова. «Ты хорошо подумал, сын мой, перед тем, как это сказать?» «Простите, отче, действительно не подумал, грешен». Капитан даже покаянно склонил голову, затем поднял взгляд и все же продолжил гнуть свою линию. Но люди говорят разное. И как прикажете мне после этого оставить его в ваташке даже простым грузчиком, не то что полноценным ушкуйником? То твоя воля, — вернул себе благообразный вид священник. От этих его метаморфоз я скоро заикаться начну. Ты, капитан, тебе и решать. Похоже, они сошлись в своем нежелании видеть меня ушкуйником, но меня такой расклад совершенно не устраивал. Веренее это не понравится. Осторожно, но достаточно громко сказал я. — Уболтаю как-то. Баба все же! — самонадеянно вскинул голову капитан. — Не уболтаете! — жестче заявил я и прямо посмотрел в глаза капитану. — Я ей очень нужен. И если не передадите от меня записку, что добровольно отказываюсь иметь с ней дела, вам придется туго. А я писать такое не собираюсь. Капитан с какой-то беспомощностью перевел взгляд на священника и сказал, словно прося у него поддержки, «И вы хотите сказать, что он небесноватый? Раньше же был дурак дураком, а сейчас вон как поумнел и охамел!» Священнику тоже не понравились мои слова, но он все равно заявил таким тоном, будто читал проповедь. «Человек своего ума имеет смаково зернышко, и лишь Господь способен даровать нам сирым и убогим разумение по воле своей и тому, кто достоин милости Божьей. Не нам о том судить». Эти слова явно добили сомневающегося человека, в котором жадность боролась со страхом перед реакцией общества на странного дурачка в его подчинении. Молча махнув рукой, он ушел в рубку, а мы сочли это приглашением и двинулись следом. Внутри за небольшим столом капитан быстро оформил какой-то документ и заверил его сначала подписью, а затем и печатью, которую достал из маленького сейфа. Затем передал мне бумагу и недовольно проворчал «Выходим через пять дней в среду!» — Будь на месте в семь утра, иначе уйдем без тебя, и плевать, что скажет ведьма. На этом он счел разговор законченным и даже отвернулся к окну. Я очень обрадовался тому, что дело сладилось, но радость моя продлилась не так уж долго. Когда мы вышли из рубки, стало понятно, что извозчик куда-то подевался, а к трапу от складов уже подтянулась небольшая толпа человек в тридцать, и вполне возможно, вскоре она станет куда больше. Отец Никодим решительно отодвинул меня в сторону и спустился по трапу первым. По что собрались, люд православный? Громко спросил он, накидывая собравшихся бендюжников строгим взглядом. Бесноватого убить! послышался крик из задних рядов. Я даже находясь выше толпы, не смог определить, кто именно это сказал. Да с чего вы взяли, что тут есть бесноватый? Грозно вопрошал священник. Но, увы, его строгость тут не сработала. Толпа оказалась зверем, который был не по зубам отцу Никодиму даже в его гневной ипостасе. «Так вон же он стоит! стёпка дурачок!» — крикнул еще кто-то, и толпа заурчала, словно разбуженный зимой медведь, и двинулась к трапу. Отец Никодим что-то крикнул и, раскинув руки в сторону, словно черная птица преградил им путь, но тут толпу прорвало бешенством, словно летнюю грозовую тучу дождем. От направленной на меня ненависти душу сковал страх, напрочь выбивая мысли из головы. Хотелось сбежать и забиться в самую глубину такого знакомого и безопасного трюма, но тут же в голову ударила волна ярости. Я не хочу быть тупым. Все, что мешает моим мыслям двигаться, пусть порой хаотично, но свободно, начало вызывать во мне прямо звериную злость. Сначала ярость помогла и мыслить стало легче, но затем ее пелена стала туманить голову не хуже страха и вожделения. Осознав это, я быстро успокоился и только после этого заметил, что сжал кулаки и даже шагнул вперед по трапу к сдерживающему толпу священнику. Дела у него были плохие, и кто-то наглый даже посмел толкнуть батюшку в грудь. Пока только слегка, но, похоже, дальше будет хуже. Внезапно по ушам ударил хлесткий звук ружейного выстрела. Все тут же замолчали и уставились на ушкуй. Я тоже повернулся и увидел, что возле рубки, с ружьем, пока еще смотрящим стволом вверх, стоит дядька Захар. «Совсем страх потеряли работяги! Забыли, с кем дело имеете? Это мой ушкуй!» «И мой ватажник! Пошли вон!» На этом красноречие капитана иссякло. Мало того, я прямо кожей чувствовал, что он не так уверен в себе, как хочет показать. Похоже, толпа тоже это почуяла. Бендюжники снова загомонили. Они сейчас были похожи на базарную тетку, которая перестала кричать, только чтобы вдохнуть побольше воздуха для еще более громких воплей. И все же отец Никодим воспользовался шансом, который дал ему капитан. «Молчать! Прокляну нехрести! Бесноватых ищете? Так не туда смотрите! Вокруг оглянитесь! Вы же в зверье превратились! Готовы на людей кидаться кипсы бешеные! Бесноватые и есть!» Разъяренный до крайней степени батюшка, похоже, попал в нужную болевую точку. Толпа притихла, но кое-кто не хотел успокаиваться. «Но он же детей покусал!» Пускай бесогоны его испытают. Бесогоны? переспросил отец Никодим голосом, наполненным ядом, непривычным для благостного даже в огневе священника. Хорошо. Заодно скорбные братья и вас испытают. Ведь то, что я вижу перед собой, очень похоже на массовую одержимость. А такое уже сатанинской сектой попахивает. Все. Шах и мат. Кстати, нужно попросить Диму научить меня играть в шахматы. Термины знаю, а как двигать фигуры, понятия не имею. И такая половинчатость дико бесит. За те пару секунд, пока я думал о древней игре, толпа вдруг растеряла единство, и каждый подумал о себе. Похоже, мысли эти были невеселыми, так что бендюжники как-то разом вспомнили о более важных делах и начали расходиться. Странное зрелище. Словно все вдруг забыли, зачем вообще пришли сюда и озирались с некоторым недоумением. Неужели догадка отца Никодима насчет массовой одержимости верна? Мысли в голове, радуя меня своей шустростью, суетно забегали и все же привели к выводу, что вряд ли тут дело в мистике. Люди и без всяких бесов еще то зверье. Уж это я хорошо знал, даже когда был дурачком. Буквально через десяток секунд толпа словно растворилась, причем так быстро, что на месте остался только замешкавшийся паренек, в котором я с удивлением узнал Данилу. Не меньше меня удивился и капитан. «Так это ты их привел?» Данила ожег меня ненавидящим взглядом и ощерился, как дворовый кот. «А чего этот бесноватый на ушкуй полез? Вдруг бы кинулся на тебя?» Он явно не собирался раскаиваться в своем поступке, и я понял, что моя карьера ушкуйника легкой точно не будет. «Какой бесноватый! Его же батюшка привел!» заорал капитан, явно выплескивая накопившееся напряжение. «Пошел вон, жабитый ты, огузок!» Затем дядька Захар посмотрел на меня. — Все, хватит с тебя исправки. Плевать мне, что скажет ведьма. Лучше буду возить зерно из Карпова. Не приходи сюда больше. А вот это мне совсем не нравится. Нужно что-то делать. Появилась уверенность, что если капитан сейчас вернется в рубку, то больше я веренею не увижу, и такая перспектива меня почему-то очень сильно опечалила. Так что я выпалил едва зародившуюся толком необдуманную идею, — Один поход, и я договорюсь с сверенее, чтобы вам и меня возить не пришлось, и доход не потеряли. Даже больше станете зарабатывать. Последний ляпнул с горяча, можно сказать, от отчаяния. И все же жадность у шкуйника оказалась сильнее страха. Он с минуту думал и, словно пересиливая себя, прогудел. — Ладно. — Один поход. Подберу тебя с лодки у лебяжьей косы. «Не сможешь туда добраться, значит, не судьба». Где находится эта коса и как мне раздобыть лодку, он, конечно же, пояснять не собирался. Да и отец Никодим уже тянул меня за рукав, намекая, что нам пора уходить. К счастью, на этом неприятности, по крайней мере, на территории портовых складов, закончились. Похоже, слова батюшки сильно напугали даже кичащихся своей дурной лихостью ушкуйников, и мы пусть и пешком, на все же без проблем добрались до речного вокзала. Там я сел на трамвай, а отец Никодим зашагал в направлении своего храма, благо было недалеко. За все это время он даже не попытался отговорить меня от рискованной затеи. Был задумчив, и лишь под конец еще раз пообещал нынче же с почтовым посыльным прислать справку от околоточного надзирателя по поводу уничтоженных тетушкой документов. Мне тоже было о чем подумать. К примеру, о том, как вести дела с Веринеей. В принципе, можно будет использовать капитана как посредника. Ему и знать не нужно, что будет находиться в перевозимых посылках. Но при этом я ощущал дикое разочарование, что лично не смогу посещать ведунью. Почему-то очень хотелось понаблюдать за жизнью язычников, при этом даже мысли не было, чтобы отринуть Господа и поменять веру. Просто сказывалась тяга ко всему необычному, и... Как же это слово вроде только что мелькало? Во! Исследовательский зуб не давал покоя!» К тому же вспоминались слова ведуньи о том, что в видении я спас ее от какой-то большой беды. И как мне это сделать, находясь в городе? Идея, как решить эту проблему, уже была, но пока она казалась совершенно невыполнимой. Тут нужно посоветоваться кое с кем, а это станет возможным только если удастся добраться до непонятной левяжьей косы, а затем попасть на Ушкуй. Сразу в библиотеку я не поехал, а направился по указанному Настей адресу, где находилось фотоателье. Там очень обходительный старик-фотограф сделал снимок на документы. Мне даже выдали неплохой пиджак по размеру и странную конструкцию под названием «Манишка», имитировавшую рубашку с галстуком. Получив две деньги, мастер пообещал сделать все уже к завтрашнему утру. Затем мой путь лежал к уже знакомому банному комплексу, правда не с целью понежиться в теплом бассейне. Меня интересовал магазин готового платья. Наверняка можно было бы найти подобное место куда ближе, но цены в центре наверняка будут посерьезнее. Да и как-то проще мне в знакомом месте. На более серьезную одежду денег по-прежнему не было, но вот купить мелочи для удобства повседневной жизни все же следовало. Продавец оказался тем самым, и он меня даже узнал. Ну или сделал вид, желая порадовать клиента. Взяв пару из подних рубашек, я задумался при выборе нижней части белья. Почему-то внимание привлекли незнакомые с детства кальсоны. а новомодные трусы. Их я и купил. Затем пришел черед принадлежностей для бритья, и на этом деньги у меня почти закончились. Остались лишь 10 серебряных монет и пригоршня медных копеек, так сказать, на всякий случай. Все равно скоро получу наследство, сколько бы там ни было. А на жилье и даже пропитание тратиться не придется. Я, конечно, понимаю, что объедать приютившую меня семью не очень хорошо, но уже знаю, что сделать, чтобы не мучила совесть. Для этого и был потрачен последний серебристый кругляш из перешедших в руки продавца. За него я получил чистый, но потрепанный комплект из куртки и портков. В таких любили расхаживать бендюжники. Больше всего меня порадовали мои же старые ботинки, вычищенные и отремонтированные. Даже не жалко было выкупить их в 10 раз дороже, чем продал. Когда наконец-то ввалился в читальный зал с целым мешком всяких вещей, то наткнулся на немного удивленный, но вполне благостный взгляд Димы. В библиотеке было спокойно. В смысле, не видно ни читателей, ни наглых хулиганов, так что можно спокойно приступать ко второй части моего плана на день. Для этого нужно переодеться. Любопытство друга все же взяло верх над вежливой сдержанностью, когда он увидел меня в купленной одежде. «Ну и куда ты собрался в таком виде?» — спросил Дима, окидывая меня с ног до головы немного шокированным взглядом. «На паперть милостыню просить?» «Ты меня прости за резкость, но и раньше твоя одежда была не очень, и сейчас?» А сейчас, не дал я договорить за скучавшему в одиночестве товарищу, в этом шикарном фраке я отправлюсь в подвал. «О, -о, О! растерянно протянул Дима и тут же спохватился, Я тоже? Ты продолжишь сидеть, где сидел, снова не позволил я ему развить мысль. Как любит говорить мой капитан, каждый должен заниматься своим делом, и тогда на ушкуе будет порядок. У меня даже мысли не было привлекать к уборке Диму, потому что я видел его лицо, когда мы с отцом Никодимом спускались в подвал. Там была такая смесь шока, брезгливости и беспомощности, что подвергать подобному испытанию своего друга, воспитанного в совершенно других условиях, я не собирался. Меня же ни копоть на стенах, ни черная грязь под ногами совершенно не смущали. Да, работы много, но чувство, что я смогу хоть как-то отплатить за доброту приютившей меня семье, делало задачу даже приятной. Так что к сбору остатков некогда ценной партии книг я приступил в бодром настроении, даже насвистывая приятный мотивчик. Первый раз меня прервал голос Димы, приглашавший на обед. Оставив грязные ботинки на верхних ступенях каменной лестницы, я босиком взбежал на второй этаж и заперся в ванной комнате, где помылся и переоделся. Так что за стол явился весь из себя благообразный, немного благоухающий мыльно-цветочными ароматами. Агнеса Георгиевна на этот раз приготовила удивительно вкусный суп с фрикадельками, а на второе был пирог с овощами и мясом под названием мусака. Я и раньше думал, что хозяйка этого дома вкусно готовит, но, скорее всего, сравнивал с едой из тетушкиного трактира. Сейчас же, полностью оправившись, Агнесса Георгиевна показала, какая она на самом деле искусница. Такое наверняка и в лучших ресторациях не подадут. Или мне просто действительно не с чем сравнивать. Да и не так уж это важно. Главное, что удовольствие я получил неземное. Тетя Агнес, как она попросила себя называть, одинаково умилительно смотрела на нас, что еще больше роднило меня с этими людьми. Так что после обеда и короткого отдыха за чтением новой книги я с прежним энтузиазмом взялся за работу. Правда, возникла проблема заполненного мусорного ящика у черного хода дома. Оказалось, что его уже пару дней не вывозят. Ну ничего, завтра встану пораньше и решу этот вопрос. Дима пояснил, что старик, обычно забиравший мусор на своей телеге, отказался делать свою работу. «Пусть он теперь попробует помешать мне сделать это самому». Второй раз от работы меня снова отвлек Дима. «Степа, там почтовый посыльный принес пакет от некоего Никодима Зернова. Это же наш батюшка». Я порылся в памяти и таки вспомнил, как как-то называл священника именно так. «Да, это он, сейчас поднимусь», — сказал я и тут же задумался. В принципе, на сегодня можно было и закончить, потому что мусорный ящик полон, как и несколько мешков рядом с ним. Да и выходить к посыльному в таком виде негоже. К тому же он мог знать меня в лицо, а новое место жительства все же лучше держать в секрете. «Прими письмо сам!» «Хорошо!» — кивнул Дима и убежал. До послания священника я добрался только минут через пятнадцать, приведя себя в нормальный вид. Дима, конечно же, не стал вскрывать большой конверт и дожидался меня. Содержимое откровенно порадовало. Там, кроме справки от околоточного надзирателя и записки от самого священника, имелся чуть меньший конверт с бумажными обрывками. Из послания отца Никодима стало понятно, что явившийся в трактир околоточный застращал тетушку наказанием за порчу документов. Он обещал ей такую княжью Виру, что для покрытия ее не хватит и продажи трактира. Так что грозит моей родственнице работа в какой-нибудь из боярских шахт. А это, по сути, временное рабство. причем в местах, где вокруг маленького христианского поселения на многие сотни верст сплошная нехристи нечисть. Это в прибрежных боярских землях почти тише благодать, хотя и там хватает опасности, как я успел убедиться лично. На месторождениях полезных руд боярские водчинники живут, как на непрекращающейся войне, и помереть могут в любой момент. Возвращаются немногие, по крайней мере, если верить людской молве. В общем, испугалась тетушка и отдала испорченные документы, которые, к счастью, не додумалась сжечь в печке. Что делать с этими обрывками, я не знал, как и мой друг. Но явившаяся после закрытия библиотеки Анастасия была полна идей, причем не только по данному поводу. «Это нам очень поможет», — радостно заявила она, увидев клочки бумаги. «Нужно наклеить их на лист в правильном порядке, чтобы все выглядело читаемо». Она тут же погнала Диму за клеем, а мне предоставила чистый лист нужного размера из своей папки. Паспорт отца был сделан из жесткого картона, и тетушка лишь оторвала друг от друга две половинки. Меня слегка царапнули командные нотки в голосе девушки, и то, с какой покорностью ей подчинялся мой друг, но отреагировал я на это лишь доброй и открытой улыбкой. Как и надеялся, это заставило девушку смутиться, и дальше она вела себя мило и мягко. После подготовки документов к завтрашнему походу в город, мы снова вернулись к обсуждению совместного бизнеса. Настя не хотела ждать, пока мы получим первую партию книг, и предложила выкупить у других торговцев по паре экземпляров самых модных.